Глава пятая. Лин. Я беру прядь волос и прикладываю к одному глазу, как пиратскую повязку, просто чтобы посмотреть, стану ли похожа на нее, если отращу длинную челку. Представляю себя героиней телешоу или пресс-конференции. Репортеры засыпают меня вопросами, например, «У вас новая стрижка?» или «Вы начали работать над новым романом?» Смотрю на свое отражение и недовольно хмурюсь. Глупости все это, даже воображать не стоит. Волосы у меня слишком светлые, даже хуже, чем светлые. Они тусклые, скучно светлые, не такие темные и загадочные, как у Беккет. «Да и я сама недостаточно хороша для такой стильной стрижки» и меня уж точно не будут засыпать вопросами журналисты на какой-нибудь там конференции. Я бы там совсем растерялась, вообще не нашлась бы с ответами, сидела бы дура-дурой. Поворачиваюсь к своей кровати, где небрежно разложена моя черная одежда. И я эгоистка, и сегодня очень хорошо это понимаю. Беккет сейчас плохо, она убита горем, а рядом нет никого, кто бы ей посочувствовал. Она совсем одна в этом большом доме, ей предстоят похороны родителей. А я тут перед зеркалом, словно какая-то школьница, изображаю разные прически. В итоге разглаживаю морщинки на платье-карандаш и делаю глубокий вдох. Может, и я и не смогу ей сегодня особо помочь». Но попробовать в любом случае стоит. Я могу быть другом, не приятельницей, а действительно хорошим другом. Потом думаю о своих родителях. Так и вижу, как они сидят на старом диване, сидят вместе, но не разговаривают. Я родителей не очень люблю, но если они умрут, все равно буду горевать. Предстоит попрощаться и с отцом, и с матерью в один день. Даже не представляю, что у нее сейчас на душе. Беккет. Быстро вышагиваю в черных кроссовках через автостоянку к крематорию Хэвипорта. На лбу выступил пот. На часах над входом 11.10. Я опаздываю. Зазевавшись, вступаю в лужу, и забрызгиваю себе брюки. В голове с похмелья гудит, да еще не выспалась, и поэтому не сообразила перед выходом из дома подзарядить телефон. Он по дороге сдох, и мне пришлось блуждать по улицам и переулкам. Крематорий находится на другом конце города, еще западнее школы, так что почти всю дорогу я, хоть и было худо, практически пробежала трусцой. В душе... Теплилась надежда, что мое позднее прибытие останется незамеченным, так как не все придут ровно в назначенный час. Но, увы, у входа в крематории нет ни души. прижимая ладони к двери и яственно слышу в голове голос отца. «Веди себя должным образом, Беккет, не заставляй повторять дважды». В зале прощания народу битком. Но при этом все из уважения к усопшим хранят молчание. Я иду по проходу, и все собравшиеся смотрят в мою сторону, совсем как стебли кукурузы клонятся на ветру в одном направлении. «А вот и дочь явилась!» шепчет кто-то справа от меня. «Удивительно! Как она набралась смелости сюда к нам заявиться?» «Она что? В джинсах?» Я хмуро оглядываю скамьи, и, наконец, замечаю свободное местечко в ближайшем ряду. Жестом прошу даму на крайнем месте подвинуться, она жестом просит пару секунд подождать, пока все сидящие один за другим не сдвинутся. Наконец я сажусь и благодарно ей киваю. Она же просто без выражения смотрит на меня, потом поворачивается к своему, как я понимаю, супругу, и что-то тихо бурчит ему на ухо. Устроившись на скамье, расстегиваю пальто и оглядываюсь по сторонам. В зале прощаний человек двести, может, и даже больше. Люди передают друг другу бумажные салфетки, некоторые достают из карманов носовые платки. Атмосфера несколько напряженная, как будто все, как один, задержали дыхание. На деревянном постаменте Бок о бок стоят два гроба. Латунные ручки и прочая фурнитура поблескивают в лучах холодного зимнего солнца. Я с любопытством их рассматриваю. Гробы, на мой взгляд, всегда какие-то слишком уж большие, прямо как ладьи викингов. Память подкидывает воспоминания, одно из очень немногих, что сохранились у меня о жизни в чарнелл Иногда, если я слишком уж громко реагировала на свои ночные кошмары и разные страхи, мама проскальзывала ко мне в комнату и садилась на край кровати. А когда она начинала меня успокаивать, голос ее звучал приглушенно, как из могилы. «Тише, тише, бекет Брось ты свои глупости. Это все твое воображение». «Мисс Райан!» — говорит кто-то возле самого моего уха. «Господи Иисусе!» — вскрикиваю я от неожиданности. Рядом со мной стоит полная леди с добрыми глазами. Одной рукой она прижимает к груди Библию, а вторую кладет мне на плечо. «Нет! Где уж мне?» — сдержанно улыбаясь, отвечает женщина. «Я скорее его представитель». Я растерянно моргаю, И она представляется. «Пастор Вустер, мы ведь говорили по телефону, помните?» «Да, конечно». Я прижимаю влажную ладонь ко лбу. «Простите, пастор». «Ну что вы, вам не за что извиняться. Однако мы скоро начнем, так что...» Пастор мельком смотрит по сторонам. «Вы бы не хотели сесть в первом ряду? Я оставила для вас местечко». Мой взгляд тем временем перескакивает с одного гроба на другой и обратно, и я думаю о том, что вот Райаны наконец и воссоединились. «Не беспокойтесь», — отвечаю я, благодарно сложив ладони у груди. «Мне и здесь неплохо». Пастор чуть склоняет голову и уходит к алтарю, кивая по пути знакомым прихожанам а я откидываюсь на жесткую спинку деревянной скамьи и чувствую, как у меня начинают гореть уши. Теперь уж точно все взгляды устремлены в мою сторону. Прихожане не просто смотрят, они меня оценивают. А потом что-то привлекает мое внимание. На скамье через проход от меня в ряду мрачных мужчин в серых костюмах сидит довольно миниатюрная светловолосая женщина, и смотрит на меня с милой печальной улыбкой. Я понятия не имею, кто она такая, но ее улыбка странным образом дарит мне утешение. А когда я улыбаюсь в ответ, ее лицо словно освещается изнутри. Пастор в обнимку с Библией возвращается от алтаря, и оба гроба одновременно медленно опускаются. В зале повисает хрупкое, как тончайшее стекло, тишина. Но когда усыпанные цветами гробы исчезают из виду, ее нарушает чей-то сдавленный вскрик, а потом и приглушенные рыдания. И рыдает не какой-то один человек. Рыдают те, кто сидят передо мной и кто сидит по сторонам тоже, даже у пастора глаза на мокром месте. «А я! Меня все это просто бесит! Вы ведь их даже не знали! Никто из вас их не знал! Хотя могу допустить, что эти люди имеют право вот так скорбеть по усопшим. Они собрались здесь, в этом холодном, в смысле бездушном зале, все оделись в черное и держат друг друга за руки» пока два умерших человека, которых они любили и уважали, медленно опускаются в бушующее пламя печи-крематория. Я лишь жалею, что, стоя здесь, среди этих незнакомых людей, которые с таким пейтетом относятся к усопшим Гарольду и Диане Райан, не могу в полной мере разделить их печаль. В зале неожиданно раздается громкий женский голос и «Я бы хотела сказать несколько слов». Головы прихожан одновременно поворачиваются. Я, естественно, тоже поворачиваюсь и вижу женщину лет сорока пяти-пятидесяти. Она прижимает к груди скомканный в кулаке носовой платок, а рядом с ней стоит насупившийся мальчик. Глаза у женщины покраснели от слез. «Это ведь... это ведь позволительно?» спрашивает она. Пастор Востер, которая стоит у задней стены зала, кивает как-то нерешительно, а потом уже с сочувствием в голосе говорит «Да, да, конечно, Джоанна». Джоанна судорожно втягивает воздух и оглядывается по сторонам, как будто только сейчас понимает, перед какой многочисленной аудиторией ей предстоит сказать несколько слов. «Я не...» и «Я не собиралась здесь выступать с какими-то там речами, но мне кажется, что я все-таки должна это сделать!» Голос джанны подрагивает, а ее маленький сын явно смущен и тычется лицом в бедро матери. «Мой старший, Харви, он хотел быть здесь, но не смог. Не смог, потому что он сейчас в Шотландии. Он в университете в Эдинбурге. А я...» «Мне не по карману оплатить его перелет сюда!» Джоанна смотрит себе под ноги и качает головой. «Но... но в любом случае он бы хотел быть здесь сегодня, потому что мистер Райан, Гарольд, изменил его жизнь!» Тут в зале прощаний повисает вполне ожидаемая тишина. Джоанна убирает за ухо прядь волос. «Харви!» Он был трудным мальчиком, и когда он поступил в среднюю школу Хэвипорта, он и читать-то толком не умел. В общем, все на нем поставили крест. А я? Что я могла сделать? Ведь я мать-одиночка. А вот Гарольд, он разглядел что-то такое в Харви, он упорно с ним занимался, тратил на него вечера в свои выходные «И вот теперь мой сын...» У Джоанны срывается голос. Слезы набегают на глаза, и кто-то из ее друзей приобнимает ее за плечо. «И теперь у Харви есть будущее, и этого будущего не было бы без его учителя!» Тут Джоанна с облегчением выдыхает и улыбается сквозь слезы. «Вот и все, что я хотела сейчас сказать!» Люди в зале вокруг меня начинают одобрительно переговариваться. Потом кто-то хлопает, и совсем скоро хлопки превращаются в аплодисменты. А сын Джоанны поднимает голову, смотрит на мать и улыбается. И тут у меня за спиной раздается уже другой голос, хриплый такой и громкий. «Я бы тоже хотела кое-что сказать!» Аплодисменты смолкают. Слышен звук шагов. Все в очередной раз поворачиваются на голос. В проходе на кресле-каталке пожилая леди. Колени ее укрыты шерстяным одеялом. «Мы из дома престарелых, того, что на холме». И да, она не одна. По флангам от ее кресла-каталки стоят четверо стариков в униформе. «И я сейчас расскажу вам о Гарри Райане». «О, Гарри? Да нет же, он был не просто Гарри. Он был самым, что ни на есть, Бобби Дезла». Собравшиеся в зале прощаний умиленно смеются. Атмосфера становится почти домашней. «Он приходил к нам раз в месяц и читал нам вслух. Какое же это было наслаждение!» И читал он не какую-нибудь там современную чушь, как бы сам Гарри это назвал. Нет, он читал нам классику. Грозовой перевал дикенса О, это было так чудесно! Будь на то моя воля, я бы посвятила его в рыцари!» В зале снова смеются и хлопают в ладоши. Некоторые даже выкрикивают что-то типа мягкой формы «Вау!». В общем, церемония прощания начинает походить на ток-шоу. «И я! Я тоже хочу кое-что сказать!» Все головы поворачиваются влево, а мне как будто иглу в сердце воткнули. «Я Саймон! Саймон Слейтер!» Голос молодой даже подростковый. Он встает в одном из первых рядов. Костюм на нем, прямо скажем, сидит плоховато. «Некоторые из вас наверняка думают, что я тот еще засранец», Саймон говорит с улыбкой, и его простодушное заявление вызывает серию смешков в зале. «Но сказать по правде, я не знаю, где бы сейчас оказался, если бы не мистер Райан». Саймон принимается внимательно разглядывать носки своих туфель. В школе я действительно был говнюком, да еще и вечно валял дурака, учиться совсем не хотел. Но мистер Райан относился ко мне не так, как все остальные. Все остальные ведь считали, что от меня одни проблемы и толку из меня никогда не выйдет. А мистер Райан прикинул, что в чем-то же я могу быть хорош. Ну и я сказал ему, что хочу стать арбористом. Это такие специалисты, которые ухаживают за деревьями, как врач за людьми. И перед тем, как заболеть, мистер Райан устроил меня на специальные курсы и... Вообще... Саймон сбивается. Мне тоже кажется, что я вот-вот пущу слезу. Но он сглатывает и продолжает. «Мой старик бросил мать, когда я был совсем мелким. Так что отца у меня, можно сказать, никогда и не было». «Но мистер Райан... он... он присматривал за мной, как за родным сыном». Меня словно резко ударяют под дых, сильно так, как тараном. Я хватаюсь за живот и едва не задыхаюсь. Да, ощущение такое, будто меня ударили, хотя ко мне никто не прикасался и даже в мою сторону никто не смотрел. Начинает кружиться голова горюют потерявшие близких люди? Скорбь настигает внезапно, как меткий выстрел из арбалета? Опираюсь на край скамьи и оглядываюсь на вход в зал прощаний. Зрение затуманивается. Я больше не могу здесь находиться. Мне надо отсюда уйти. Лин. Слезы текут по щекам. Все салфетки я уже использовала. Щиплет глаза. Но я плачу не по гаральду и Диане. И не рассказы Джоан Уизерс и Саймона Слейтера так меня растрогали. И я плачу из-за нее. «Ну что ж, всем спасибо за добрые слова», — говорит пастор. И в это время все в зале наблюдают за тем, как Беккет идет к выходу из зала прощаний. «Предлагаю открыть свои программки», Сегодняшнюю службу мы закончим гимном с четвертой страницы. «Прибудь со мной!» Двери за ней захлопываются. Начинает играть орган. А я протискиваюсь мимо людей в моем ряду. «Простите! Извините! Простите меня!» Люди перешептываются, но мне плевать. Я иду к дверям. Думаю, я знаю, куда она направилась.